Пробуждение. Когда Франц очнулся, окружающие его предметы показались ему продолжением сна. Ему мерещилось, что он в могильном склепе, куда, словно сострадательный взгляд, едва проникает луч солнца. Он протянул руку и нащупал голый камень. Он приподнялся и увидел, что лежит... В своем плаще на ложе из сухого вереска, очень мягком и пахучем. Видения исчезли, и статуи, словно это были призраки, вышедшие из могил, пока он спал, скрылись при его пробуждении. Он сделал несколько шагов по направлению к лучу света. Бурное сновидение сменилось спокойной действительностью. Он понял, что он в пещере, подошел к полукруглому выходу, и увидел голубое небо и лазурное море. Лучи утреннего солнца пронизывали волны и воздух. На берегу сидели матросы, они разговаривали и смеялись. В шагах в десяти от берега лодка плавно покачивалась на якоре. Несколько минут он наслаждался прохладным ветром, обивавшим его лоб, Слушал слабый плеск волн, разбивавшихся о берег и оставлявших на утесах кружево пены, белый, как серебро. Безотчетно, бездумно отдался он божественной прелести утра, которую особенно живо чувствуешь после фантастического сновидения. Мало-помалу, глядя на открывшуюся его взором жизнь природы, такую спокойную, чистую, величавую, он ощутил неправдоподобие своих снов, и память вернула его к действительности. Он вспомнил свое прибытие на остров, посещение атамана-контрабандистов, подземный дворец, полный роскоши, превосходный ужин и ложку гашиша. Но в ясном дневном свете ему показалось, что прошел по крайней мере год со времени всех этих приключений, настолько живо было в его сновидение и настолько оно поглощало его мысли. Временами ему чудились то среди матросов, то мелькающими по скалам, то качающимися в лодке те призраки, которые услаждали его ночь своими ласками. Впрочем, голова у него была свежая, тело отлично отдохнуло, ни малейшей тяжести, напротив, он чувствовал себя превосходно и с особенной радостью вдыхал свежий воздух и подставлял лицо под теплые лучи солнца. Он бодрым шагом направился к матросам. Завидев его, они встали, а хозяин лодки подошел к нему. — Его милость, Синдбат — сказал он, — велел кланяться вашей милости и передать вам, что он крайне сожалеет, что не мог проститься с вами. Он надеется, что вы его извините, когда узнаете, что он был вынужден по очень спешному делу отправиться в Малагу. — Так неужели все это правда, друг Гаэтано? — сказал Франц. Неужели существует человек, который по-царски принимал меня на этом острове и уехал, пока я спал? Существует. И вот его яхта, которая уходит на всех парусах. И если вы взглянете в вашу подзорную трубу, то, по всей вероятности, найдете среди экипажа вашего хозяина. И Гаэтан указал рукой на маленькое судно, державшее курс на южную оконечность Корсики. Франц достал свою подзорную трубу, наставил ее и посмотрел в указанном направлении. Гайтану не ошибся. На палубе, обернувшись лицом к острову, стоял таинственный незнакомец, и так же, как и Франц, держал в руке подзорную трубу. Он был в том же наряде, в каком накануне предстал перед своим гостем и махал платком в знак прощания. Франц вынул платок и в ответ тоже помахал. Через секунду на яхте показалось легкое облако дыма, красиво отделилось от кормы и медленно поднялось к небу. Франц услышал слабый выстрел. «Слышите — Слышите? — спросил Гайтану. Это он прощается с вами. Франц взял карабин и выстрелил в воздух, не надеясь, впрочем, чтобы звук выстрела мог пробежать пространство, отделявшее его от яхты. «Что теперь прикажете, ваша милость?» — спросил Гаэтану. «Прежде всего зажгите факел». «А, понимаю», — сказал хозяин. «Вы хотите отыскать вход в волшебный дворец?» «Желаю вам успеха, ваша милость, если это может вас позабавить. Факел я вам сейчас достану». Мне тоже не давала покоя эта мысль. И я раза три-четыре пробовал искать, но, наконец, бросил. «Джованни», — прибавил он, — «зажги факел и подай его милости». Джованни исполнил приказание, Франц взял факел и вошел в подземелье. За ним следовал Гаитану. Он узнал место, где проснулся на ложе извериска. Отчетно освещал он стены пещеры. Он видел только по дымным следам, что и до него многие принимали за те же розыски. И все же он оглядел каждую пять гранитной стены, Непроницаемый, как будущее. В малейшую щель он втыкал свой охотничий нож. На каждый выступ он нажимал в надежде, что он подастся. Но все было тщетно, и он без всякой пользы потерял два часа. Наконец он отказался от своего намерения. Гаэтано торжествовал. Когда Франц возвратился на берег, яхта казалась только белой точкой на горизонте. Он прибег к помощи своей подзорной трубы, но даже и в нее невозможно было что-нибудь различить. Гаэтану напомнил ему, что он приехал сюда охотиться за дикими козами. Франц совершенно забыл об этом. Он взял ружье и пошел бродить по острову с видом человека, скорее исполняющего обязанность, чем забавляющегося, и в четверть часа убил козу и двух козлят. Но эти козы, столь же дикие и ловкие, как серны, были так похожи на наших домашних коз, что Франц не считал их дичью. Кроме того, его занимали совсем другие мысли. С вчерашнего вечера он стал героем сказки из «Тысячи одной ночи», и его думы непрестанно возвращались к пещере. Несмотря на неудачу первых поисков, он возобновил их, приказав тем временем Гаэтану изжарить одного козленка. Эти вторичные поиски продолжались так долго, что когда Франц возвратился, козленок был уже изжарен и завтрак готов. Франц сел на то же самое место, где накануне к нему явились с приглашением отужинать у таинственного хозяина, и снова увидел, словно чайку на гребне волны, маленькую яхту, продолжавшую двигаться, по направлению к Корсике. «Как же это?» — обратился он к Гаэтану. «Ведь вы сказали мне, что господин Синдбат отплыл в Малагу. А, по-моему, он держит путь прямо на порту Веккио. Разве вы забыли, — возразил хозяин лодки, что среди его экипажа сейчас два корсиканских разбойника?» «Верно. Он хочет высадить их на берег?» — сказал Франц. «Вот именно. Этот человек, говорят, ни бога, ни черта не боится» и готов дать пятьдесят миль крюку, чтобы оказать услугу бедному малому. Но такие услуги могут поссорить его с властями той страны, где он занимается, такого рода благотворительностью, — заметил Франц. — Ну так что же, — ответил Сния с Гаэтану, — какое ему дело до властей? Ни в грош он их не ставит. Пусть попробуют погнаться за ним. Во-первых, его яхта не корабль, а птица и любому фрегату даст вперед три узла на двенадцать, а во-вторых, стоит ему только сойти на берег, он повсюду найдет друзей. Из всего этого было ясно, что Синдбат, радушный хозяин Франции, имел честь состоять в сношениях с контрабандистами и разбойниками всего побережья Средиземного моря, что рисовало его с несколько странной стороны. Франция ничто уже не удерживала на Монте-Кристо, Он потерял всякую надежду открыть тайну пещеры и поэтому поспешил заняться завтраком, приказав матросам приготовить лодку. Через полчаса он был уже в лодке. Он бросил последний взгляд на яхту. Она скрывалась из глаз в заливе Порто-Вейкио. Франц подал знак отплытию. Яхта исчезла в ту самую минуту, когда лодка тронулась в путь. Вместе с яхтой исчез последний след минувшей ночи. Ужин, синдбат, гашиши и статуи — все потонуло для Франции в едином сновидении. Лодка шла весь день и всю ночь, и на следующее утро, когда взошло солнце, исчез остров Монте-Кристо. Как только Франция шел на берег, он на время, по крайней мере, забыл о своих похождениях и поспешил покончить с последними светскими обязанностями во Флоренции, чтобы отправиться в Рим, где его ждал Альбер де Морсер. Затем он пустился в путь, и в субботу вечером прибыл в почтовой карете на площадь таможни. Комнаты, как мы уже сказали, были для них приготовлены. Оставалось только добраться до гостиницы маэстро Пастрини, но это было не так-то просто» потому что на улицах теснилась толпа, и Рим уже был охвачен глухим и тревожным волнением, предвестником великих событий. А в Риме ежегодно бывают четыре великих события — карнавал, страстная неделя, праздник тела Господня и праздник святого Петра. В остальное время года город погружается в спячку и пребывает в состоянии промежуточном между жизнью и смертью, что делает его похожим на привал между этим и тем светом. Привал поразительно прекрасный, полный поэзии и своеобразия, который Франс посещал уже раз шесть и который он с каждым разом находил все более волшебным и пленительным. Наконец он пробрался сквозь все возраставшую и все более волновавшуюся толпу и достиг гостиницы. На первый его вопрос ему ответили с грубостью, присущий занятым извозчикам и содержателям переполненных гостиниц, что в гостинице Лондон для него помещения нет. Тогда он послал свою визитную карточку маэстро Пастрини и сослался на Альбера де Морсер. Это подействовало. Маэстро Пастрини сам выбежал к нему, извинился, что заставил его милость дожидаться, разбронил слуг, выхватил подсвечник из рук Чичероне, успевшего завладеть приезжим, и собирался уже проводить его к Альберу, но тот сам вышел к нему навстречу. Заказанный номер состоял из двух небольших спален и приемной. Спальни выходили окнами на улицу, обстоятельства, отмеченные маэстро Пострине, как неоценимое преимущество. Все остальные комнаты в этом этаже снял какой-то богач, не то сицилианец, не то мальтиец, хозяин точно не знал. — Все это очень хорошо, маэстро Пострине, — сказал Франц, но нам желательно сейчас же поужинать, а на завтра и на следующие дни нам нужна коляска. — Что касается ужина, — ответил хозяин гостиницы, — то вам его подадут немедленно но коляску. — Ну? — воскликнул Альберт. — Стойте, стойте, маэстро Пострине, что это за шутки? Нам нужна коляска. — Ваша милость, — сказал хозяин гостиницы, — будет сделано все возможное, чтобы вам ее доставить. Это все, что я могу вам обещать. А когда мы получим ответ? — спросил Франц. — Завтра утром, — отвечал хозяин. — Да что там, — сказал Альберт. Заплатим подороже, вот и все. Дело известное. у Дрека и Арона берут 25 франков в обыкновенные дни, и 30 или 35 по воскресеньям и праздникам прибавьте 5 франков куртажа, будет 40, есть о чем разговаривать. Я сомневаюсь, чтобы, Ваша милость, даже за двойную цену могли что-нибудь достать. Так пусть запрягут лошадей в мою дорожную коляску, она немного поистрепалась в дороге, но это не беда. Лошадей не найти». Альбер посмотрел на Франца, как человек, не понимающий, что ему говорят. «Как вам это нравится, Франц? Нет лошадей?» — сказал он. «Но разве нельзя достать хотя бы почтовых? Они все уже разобраны недели две тому назад, и теперь остались те, которые необходимы для почты. Что вы на это скажете?» — спросил Франц. «Скажу, что когда что-нибудь выше моего понимания, я имею обыкновение не останавливаться на этом предмете». И перехожу к другому. Как обстоит дело с ужином? Маэстро Пострини, ужин готов, ваша милость. Так начнем с того, что поужинаем. А коляска и лошади? Спросил Франц. Не беспокойтесь, мой друг. Они найдутся, не надо только скупиться. И Морсер, с удивительной философией человека, который все считает возможным, пока у него тугой кошелек или набитый бумажник, поужинал, лег в постель, спал как сурок и видел во сне, что катается на карнавале, Коляски шестерней